Глава 12 Такая радость, что в эту субботу вернулся Раевский из Москвы. Все два долгих года военного обучения своего младшего друга Святослав Афанасьевич всегда старался устраивать так, чтобы воскресные дни Лермонтов проводил в кругу литераторов и в общении с людьми, которым могли быть близки и понятны его мысли и надежды. Чаще всего Святослав Фанасьевич приводил его туда, где собирались начинающие писатели, где интересовались народным творчеством, изучали народные песни, сказания, пословицы, где иногда он сам читал небольшие доклады или выступал, обсуждая доклады других. Лермонтов с интересом прислушивался и к докладам, и к оживленным спорам, то о душе русского народа, то о вреде западных влияний, Но Раевскому ни разу не удалось заставить его прочесть там что-нибудь свое. На следующий же день после своего приезда Святослав Фанась затащил его к Панаеву. Где собирался в приемные и в неприемные дни хозяина цвет литературного общества Петербурга. Но не попали неудачно. У Панаева в этот вечер был большой карточный стул. Лермонтов посмотрел на вошедших в азарт игроков и, не простившись с Панаевым, Незаметно покинул его дом. Возвращаясь с Раевским к себе домой, он твердо сказал. «Вот что, Святослав, ты меня пока к своим литераторам не води, а когда я напишу что-нибудь достойное быть прочитанным, тогда я сам к ним попрошусь». «Хорошо, а когда это примерно будет?» «Примерно никогда», — смеясь ответил Лермонтов, и на том покончил разговор. Как-то вечером они пошли побродить по Невскому. У Лермонтова была смутная надежда увидеть там Пушкина, хотя он знал, что Пушкин появлялся на Невском чаще всего в дневные часы, по пути в книжную лавку к Смердину. «Скоро ты кончаешь школу, — Мишель сказал Раевский, и для тебя, как для офицера лейб-гвардии гусарского полка, одного из самых блестящих полков наших, немедленно откроются двери всех домов петербургской знати. «Меня это не особенно интересует», — ответил Лермонтов. «Будто бы», — Раевский сбоку посмотрел на своего спутника. «Не ошибаешься ли ты? В этом скрыт великий обольстительный соблазн. Я боюсь, как бы вся эта светская кутерьма в соединении с кутерьмой Гусарской не отдалила тебя от твоего прямого дела. Уверяю тебя, что твой страх напрасен. Ты лучше расскажи мне про Москву, где ты был, кого видел». Был в разных местах и для дела, и для развлечений, и вспоминал тебя на вторнике в благородном собрании. Ты любил эти вторники. Ну что ж там нового? Одну новость могу тебе сообщить. Я видел Вареньку, которая делает в свете первые шаги и с большим успехом». Лермонтов молчал. Они давно миновали Невский и стояли, облокотясь на гранитные перила набережной, прямо против Исаакиевского собора. Перед ними был широкий простор реки, На двух больших судах и нескольких баржах Горели слабым светом фонари, Отражаясь извилистой чертой в темной воде. На затуманенном небе, кое-где мерцали осенние звезды, Выступал на фоне медленно плывущих облаков Громадный собор с четырьмя крылатыми фигурами, Точно охраняющими купол, И казалось, что крылья их взметнул порыв ветра. «Так ты видел Вареньку». и она уже появляется в большом свете», — проговорил Лермонтов. «Ну что ж, я рад, что ей не скучно без меня». Он задумался и твердо закончил. «Я ведь уже говорил тебе, она единственная, в которой я верю».